63. И был вечер, и было утро, И создал великий органист высокие органы. И увидел он, что это хорошо, И наполнил музыкой своды своих соборов. Мондин тоже пришлась по душе эта музыка будущего, что лилась с высоты витражей на свадебную фату. Мондин плыла по реке Звуков, уносимая к мощным потоком органных аккордов. Такие реки могут впадать только в океаны счастья. Мондин и Бертольд направлялись в открытое море блаженства. Мондин упаковала своего профессора с ног до головы. Надраили, напудрили, приодели. Это надо было видеть. Машина серой, весь в полосочку, и башмаки со скрипом в придачу. Кожа его штиблет пела, что твои корабельные снасти под порывами соленого ветра. Бертольд великолепный, роскошный корабль, достоинство на пути к блаженству. Ты будешь умницей, да? Мондин приняла все меры предосторожности для своей церемонии. Скажи. «Ты не выкинешь какой-нибудь глупости? Ты ведь не станешь устраивать перебранку в доме Господа. Собор — это тебе не приемка в больнице». Это она захотела свадьбу под куполом божественного шатра. «На латыни, в сутане и перед алтарем. Вот какую я хочу свадьбу». Он стал был упираться. «Но бог, это же полнейшая ерунда, мой маленький понтормо. Ты ведь веришь в него не больше, чем я». Она стояла на своем. Не в этом дело, профессор. Это он должен поверить в нас. Смондин не припираются. Ее берут в жены со всеми ее припирательствами. Будет светское общество. Нужно, чтобы ты не осрамился. Я не хочу зайти за какую-нибудь там теперь, когда ты сделал меня профессоршей. Светское общество смотрело, как выплывает корабль новообрачных. Их было двое. Они были великолепны. Они плыли навстречу счастью. Народ подпирал с обеих сторон центрального прохода, как на причале перед дальним плаванием. Здесь были, разумеется, Жервеза и компания малосценов, Титюса Селестри в обрамлении жен, войско тамплиеров, силы закона. Были здесь и силы улицы, но по другую сторону прохода. Рыбак с тремя своими лейтенантами, Фабио, Эмилио и Тристаном. Были и женщины, много красивых женщин с той же панели пришедших со своими татуировками и признательностью, поздравить Мондин, которая спасла их от скальпеля, Все как одна шедевры. Тут тебе и Тициан под ребрами, и Андрео Дель Сарто на нежном изгибе живота, и Конрад Виц на куполах грудей. Все по такому случаю слегка прикрыты одеждой. Уже весна, но все-таки свадьба. Были здесь, конечно, из факультета, самые что ни на есть выдающиеся адепты Гиппократа. Были и больные, спасенные волшебным скальпелем великого Бертольда. Словом, народу собралось столько, что не хватило бы и двух церквей, чтобы вместить их всех. Ну и прессы, конечно же, и вспышки фотоаппаратов, этих орудий бессмертия. «Будет светское общество, и их будет много», предупредила Мондин. «Так что держи себя в руках, профессор». Для большей уверенности Мондин с утра уже раз пять, не скупясь, успокаивала Бертольда приведя его, наконец, в состояние безмятежности и мечтательной присыщенности. И над всем этим — мощные струи органа. Когда счастье берется за дело, оно выходит за всякие рамки, точно так же, как и горе. И как оно притягивает к себе взгляды. Мондин со своим профессором плывут прямо, одни в целом свете, а свет смотрит только на это одиночество двоих, точка пересечения взгляда и сердца. Правда? Посмотрите хотя бы на мокрые от слез платки. Поэтому нечего удивляться, что никто не услышал ни рева мотоцикла, подъехавшего к самой паперти, ни грохота упавшей кучи железа, ни ругательства водителя и его пассажира. Никто не заметил, как эти двое оборванцев вошли под мощные звуки музыкальной неагары, как они припустили неуверенным шагом, следуя в кельваторе корабля новобрачных. И что, наконец, никто не был шокирован появлением этого странного кортежа. «пристроившегося за дружками, придерживавшими шлейф новобрачный». Мало того, все, должно быть, приняли их за очень близких друзей, списав неровное дыхание на волнительность события. И если их покачивало при ходьбе, то, конечно, от усталости. Они быстро бежали, боясь опоздать. И если глаза их блестели, то не иначе, как от умиления. Они совершенно естественным образом вписались в свадебную процессию. А счастье продолжало свой путь, вновь завладев всеобщим вниманием, оставив этих припозднившихся в с шаферами плестись в хвосте лучистой кометы. Ни Бертольд, ни Мондин не подозревали, что творится у них за спиной. Их взгляды были устремлены далеко за горизонты вечности. Так что Бертольд не сразу знал тот голос, что окликнул его, перекрывая небесные аккорды. «Эй, Бертольд!» Голос повторился настойчивее. «Эй!» Бертольд, вы меня не слышите? Или только делайте вид? Бертольд наконец узнал этот голос, но он пообещал быть благоразумным. Марти, не помню, чтобы я приглашал вас на свою свадьбу, ответил он, не оборачиваясь. Мандин, бросив взгляд через плечо, осталась довольна поведением своего Бертольда. Не обращай внимания, они оба пьяные в стельку. Рыбаками займется. Мы с моим другом хотели бы знать... «Как вы делаете монашек мамашами?» — спросил Марти. «Мамашек? Монашек? Что за бред?» «Как ты делаешь детей христовым невестам?» — уточнил второй голос. Бертольд его тоже узнал. «Мне не нужны могильщики на свадьбе, пастель. Это к несчастью. Сделай милость, вали отсюда и прихвати с собой этого карлика». «Кто-то наверху». Органист, а может и сам Господь Бог, их услышал, и Орган припустил пущу. «Что это еще за истории с Христовой невестой?» Завопил Мондин, перекрывая Агана Себастьяна Баха. «Да откуда я знаю?» — заорал в ответ Бертольд, глядя прямо перед собой. «Они пьяные в Дрободан, ты ж сама сказала!» «Жервезап!» — орал Марти. «Что ты сделал с Жервезой? Поищи-ка у себя в памяти!» «Жервезап!» орал Пастель Вагнер, что ты сделал, Загляни-ка в свою душонку? Жервеза, орал Мандин, ты же мне поклялся, что это не ты. Жервеза, переспросил Жервеза, они говорят обо мне? Жервеза, Жервеза, скандировали хором Пастель и Марти, уминая ногами плиточный пол церкви.